Октябрь 1. Неко времени колебания и неустойчивость Они вносят дрожание в провод, искажают посылки, а главное, сводят на нет ближайшие возможности. Получает стоптание на месте, без продвижения. Ровно горящее пламя сердца нужно. Перемежающиеся вспышки нарушают ритм, делая его прерывистым и неровным а злобные, ждущие свора, готовы к моменту, чтобы подбросить свой вред. Так часто бывает, а в дни особого значения, в усиленном темпе, и именно тогда, когда надо помочь нам своим прямым и не колеблющим устремлением. Ведь все происходит не по предполагаемому вами, но по соображениям целесообразности. И бывают моменты особой значимости, когда единение нужно прежде всего. Но сознание занято своими делами. Не делами владыки, но лично своими. И поддержку делам оказывает нечерезкого. Устойчивость тоже нужна в делах света. Твердыня зажженного сердца так редко. Для дел земных нужен провод. Один конец которого закреплен на земле в чем-то сердце, и когда закрепление ослабевает, дрожит или просто бездействует, как может литься помощь нашего в дела? Полная преданность также означает и полную отдачу сознания делу владыки и наполнение сердца владыкой, непрерываемой своими делами? Весь свой личный мир окрашивается лучом, не оставляя самости места для служения себе. Только полным преданием сердца владыки можно будет пройти. Протолкнетесь лишь полной умерой.